Ивовая аллея В самом конце огромного парка, окружающего опустевший дворец, находилась Старая Ивовая аллея. Изящным полукругом она завершала границу королевских угодий. Сохранившая стройность бурые стволы, Всё своё великолепие подняли к небу. Серебристые уборы ветвей Тянулись к земле лишь затем, Чтобы осенить её, Но любой ветерок тотчас Взметал их вверх. В лёгких сумерках Вся аллея удивительно напоминала Разнаряженных лёгких зеленовато-серебристые платья дам. Ровными парами они замерли, прислушиваясь, не прозвучит ли музыка, чтобы двинуться в торжественном танце к горящим огнями далёккому дворцу. Так радостно это ожидание. Так грациозны движения рук в ветвей, нескромно приподнявших полы нарядов. И пленительные улыбки, и лёгкий, чуть слышный смех так и витают в зале. Но заходит солнце, так и не долетела мелодия из роскошных зал старинного дворца. Только несётся над парком тягуче унылый звон колокола. И вместе с его траурными ударами медленно скользит по аллее одинокая тень. Тяжело опираясь на палку, бредёт она в глубокой задумчивости. От начала аллеи и до конца. И путь ее освещает одинокий фонарь. Он словно плывет по воздуху, Потому что ни фигуры человека, Ни руки его не видно. Деревья трепещут, Чувствуя, что они не могут и узнавая его. Длинные листья тянутся, чтобы коснуться тени, но безуспешны их попытки. В пустоте они не находят ничего и как слепые ощупывают тонкими пальцами самих себя. Тогда из этих касаний и рождается тихий плач деревьев. Верно, потому ни одна птица не гнездится в вывой аллее. Верно, потому старыми легендами аллеян парк. Может и стоит заглянуть в одно из воспоминаний, хранимых деревьями. У одного могущественного государя было два сына. Они так походили друг на друга, что даже родители порой не могли их различить. Правда, когда они подросли, все затруднения сами пропали. Один принц по имени Кир обладал очень твёрдым и сильным характером. И терпеть не мог никаких советов или просьб. Что бы ему ни предложили, Он, не задумываясь, тут же отвечал отказом. Объяснений ждать не приходилось, и принц, гордо вскинув голову, устремлялся прочь. Второй принц, которого звали Кей, напротив, отличался покладистым нравом. С детства привык к послушанию, и буквально со всеми соглашался. Никто из придворных не мог вспомнить и одного случая, когда бы ему было отказано в просьбе. Итак, зная определенно, чего ожидать от принца нет, и от принца да, можно было на встречу с иностранными послами направлять либо одного, либо другого. Результат всегда предугадывали безошибочно. Пришло время совершеннолетия, и король решил разделить своё огромное государство на три части. В одной он решил оставаться сам, а другие отдать наследникам. Призвав сыновей, он обратился к ним. «Я хочу, чтобы вы разделили со мной престол и взяли на себя заботы о западной и восточной областях королевства». «Нет», — немедленно ответил Кир. «Нет». Да, произнёс Кей. Отец благосклонно кивнул Кейю и обернулся к упрямцу. "Что ж, сказал он. Не могу вас не волить, однако и менять своё решение не собираюсь. Вы женитесь, и ваша супруга будет править в стране, а вы останетесь при ней." принцам консортом. Герр, разъярённый беседой с королём, поклялся, что женится на первой встречной даме, которая попадётся ему при выходе из дворца. Как раз навстречу принцам в ворота въезжала карета юной фрейлины. Её звали Нейс. И она была уже обручена с одним отважным кавалером. Это обстоятельство ничуть не смутило Кира. Он остановил карету и, преклонив колено, просил у дамы её руки. Фрейлина пришла в замешательство и лишилась дара речи. В это же время её поклонник нагнал карету. Разобравшись в ситуации, он вежливо попытался объяснить принцу, что Нейс уже обручена с ним. "Нет", отвечал Кир и выхватил шпагу. ей пытался остановить их, но напрасно. Через пару минут тяжело раненный кавалер упал на землю, а даму в обмороке увезли обратно домой. На её пальце красовалось кольцо принца Кира, которое он насильно надел ей на руку. В начале король хотел вмешаться в это дело, но затем решил, что Дешевле будет избавиться от бешеного нрава своего сына хоть таким образом. Скандал не получил огласки. Через неделю принц Кир женился и отбыл в отведённые ему владения. Я вас ненавижу, сказала Нейс после торжественной коронации. Нет, ответил принц консорт. Что ж, посмотрим. А пока я запрещаю вам являться ко мне без зова, заявила королева и указала ему на дверь. Судьба Кея сложилась тоже необычно. Поначалу подданные его были в восторге, получив щедрого короля, который будто бы забыл слово нет и не мог никому отказать в его просьбах. И никто даже не помышлял, что за добротой улыбки и счастливым взором прячится не самое счастливое сердце на свете. Поток ждущих его милостей не секал так быстро, как таяли козна и возможность молодого короля. Его совесть порой разрывалась на части, пытаясь осчастливить подданных. и при этом соблюсти границы этикета. Король выше закона. Лестили ему приближённые, но ему не становилось легче. В самом деле, на каждом шагу Кэя ждали искушения, с которыми не так легко было справиться. начать хотя бы с того, что он был хорош собой и наделён многими талантами. Он сочинял стихи и песни, отлично рисовал, но главное его украшал артистический дар. Он мог легко прочесть в душе собеседника, что тот хотел бы видеть. И тут же с поразительной достоверностью являл в себе этот образ. И вот одни, общаясь с королём, видели в нём могучего владыку, защитника слабых и опору добродетельных. Другие встречали в нём остроумного собеседника и тонкого дипломата. Третье — славного добряка, которому так приятно излить душу. Четвертое — находили увлеченного поклонника красоты. И так далее. И, конечно же, самые восторженные чувства он вызывал у дам. Наверное, у него... Благодаря их пылкости, с одновременным стремлением соблюсти женскую скромность и целомудрие, король Едва, войдя на престол, уже был окружён репутацией опасного сердцееда, против которого не может устоять ни одно сердце. Однако, кто бы знал истину? Нужен ли был ему бесконечный хоровод красавиц, ищущих его общества, желающих быть изображёнными на его портретах, воспетыми в его стихах, одарёнными его вниманием и изысканными сюрпризами. Немногие могли догадаться, что имеют дело не с пресыщенным искателем наслаждений, но с послушным слабым мальчиком, рабеющим поступать не так, как от него ждут, боящимся кого-либо оттолкнуть или обидеть. Быть может, это смешно, но Кэй порой стеснялся своего сана и власти, И вот, скрытый актерскими масками, он играл бесчисленные роли, которые ему навязывали окружающие. Более того, Кей сделался невольной добычей, за которой устремились на охоту чуть ли не все дамы его королевства. В ход шли птицы, самые необычные ухищрения. Причём прекрасные охотницы, словно сговорившись, забывали о ревности и соперничестве, ибо каждая желала быть отмеченной его вниманием и дарами. И вот на лесной прогулке одна из дам вдруг падала в обморок. И испуганный король должен был доставлять несчастную в ближайший охотничий домик. Случайно ли, но свита оказывалась где-то в другом месте, и королю приходилось вначале собственноручно приводить красавицу в чувства, а затем выслушивать признание в любви в купе с упрёками в жестокосердии. В конце бурных сцен кэю предлагался выбор: подарить несчастной жизнь или стать свидетелем её смерти. Кольцо с ядом или острый кинжал сжимал уже не дрожащие и слабые руки. И король видео это. Ино раз горячие просьбы усаживали Кея за Мальберт или заставляли взяться за арфу. Однако краски стихии и музыка не тушили, а скорее раздували огонь любви. И тайны сердца изливались на короля столь обильно, что он переставал понимать не только других, но и самого себя. И тем не менее, проклятая привычка не давала ему возможности сказать нет. Вображение тут же рисовало ему кровавые развязки, отчаявшихся получить его благосклонность. Ужасно было и то, что весь двор устраивал его холостяцкую жизнь. Таким образом, он принадлежал не себе, а всему двору и королевству. Но однажды весной на пышном балу где лица гостей были скрыты под масками, король встретил прелестную даму. Нижняя часть ее лица была скрыта шарфом, она была обряжена индийской баядеркой. И ее танец, как и угадываемая изысканная внешность, заставили сердце Кэя Затрепетать Как странно Незнакомка не смотрела на него С восторженной преданностью Или затаенным вызовом Глаза ее были печальны и строги Хотя она без сомнений Узнала в нем короля Впервые его артистизм Оступился Он не мог Застеснялся своей жизни, самого себя. Он не мог понять её отношение. Он не слышал в ней отклика своим пробудившимся чувствам. Она же ушла, а он даже не узнал её имени. Снова и снова устраивал маскарады король Дама являлась во дворец и танцевала, не открывая ни своего лица, ни имени, ни происхождения. Молча она выслушивала в восторге короля его стихи и песни, принимала драгоценные украшения из его рук. Но ни разу не подарила ему даже улыбки. Бедного Кея всё больше околдовала тайна. Он считал незнакомку неземной феей и буквально боготворил её. Дело дошло до того, что весь двор вознегодовал против поведения короля и странной незнакомки. которую многие сочли за злую колдуню. Открыть глаза кэею не представлялось возможным. Он готов был согласиться со всеми доводами, но лишь появлялась незнакомка. Он принадлежал только ей. В конце концов составился заговор. Во время очередного праздника, когда король и таинственные гости уединились в беседке, их окружили. Как раз в этот момент Кей предложил своей даме сердце и корону. Заговорщики вышли из темноты и наложили оковы на руки короля. Тут же даму заставили снять маску и объяснить, кто она. Открытие истины ошеломило, пожалуй, всех присутствующих. Это оказалась Нейс. королева западной страны и жена принца консоррта Кира. Никто не осмелился встать на её пути или задержать её. Она ушла, а Кея отвели в тюрьму. Предлагать корону жене своего брата королеве другой страны это имело лишь одно обозначение измена. Суд присовокупил к обвинению пустую казну, раздутую самим же придворным и легкомыслие владыки, ведущее не к завоеваниям, не к свершению великих дел, но к служению любви. Пока король угождал всем и каждому, он был приемлем. Но попытка стать самим собой оказалась для него смертельной. Он был приговорён к казни. Мужчины торжествовали, а дамы не смели перечить или высказывать сочувствие осуждённому. И странно, никто не верил, что эта игра, затеенная самими придворными, закончится так трагично для самого щедрого и благородного из игроков. На самом деле, в этом спектакле король был не виновником, а жертвой. Но остановить финал Уже не смог никто. Даже королева Нейс, прискакавшая на казнь во главе отряда отборных рыцарей. Увы. Они опоздали всего на минуту. Палач уже опустил свой меч. Схватив в голову Кея, Королева завернула её в золотую парчу и исчезла среди облака пыли. Тело короля погребли в парке у подножия старой ивы с серебристыми листьями. Вскоре страну присоединили к западному королевству и под властью Нейс и принца-консорта Никто без слез Не мог вспомнить Блаженное время Правления Кея В самом деле Ссора царствующих супругов Отражалась на жизни Всей страны Суровость отношений Подозрительность Не давали поводов Для праздников Принц Кир Кир Фактически удалённый от двора, вёл отнюдь не весёлое существование. Противореча всем окружающим, он привёл себя почти к полному одиночеству. Его попытки завести друзей были безуспешными. Он понимал, что ему подчиняются Не соглашаясь с ним, и страдал, не находя ни в ком сочувствия. Лишённый общества королевы, Кир хотел найти себе возлюбленную среди придворных дам. Однако его прямоство толкало выбирать именно тех, у кого он не вызывал абсолютно никаких чувств. Одни откровенно смеялись над ним, другие боялись гнева королевы, третьи не выносили его заночхости. Несколько больше Киро везло в воинских делах. Он не раз доказывал свою доблесть в поединках, но славу его развенчивали соперники. Они утверждали, что поддавались ему на дуэлях, так как понимали, что жизнь принца, даже консорта, стоит достаточно дорого. Тем не менее, в войне с соседними странами принц выказал себя с самых лучших сторон. Хотя его вечная склонность к противоречию Едва не губила все дело В конце концов Кир сдружился с дорогой День и ночь он мог странствовать По разным закоулкам своей и чужих стран И лишь конь и пара проворных собак разделяли его общество. Меж тем прошло немного времени со дня смерти Кея. Как в западную страну облетело известие, что в парке, окружающем дворец, появился призрак. Старая служанка Оставшаяся в бывшем королевском дворце видела в сумерки фигуру короля, который бродил по парку, неся в руках какой-то узел, завёрнутый в золотую парчу. Потом одна из дам подтвердила, что Кей возвращается к своему жилищу. Можно было бы заподозрить её в фантазии, однако то, что случилось с ней, заставляло предположить иное. Впавшая в тоску после казни Кея, красавица вдруг ожила, как засыхающий цветок, политый ключевой водой. Впрочем, это встреча с королём Стоило ей слишком дорого. Она внезапно умерла. Исполняя последнюю волю умершей, её погребли в парке, вблизи от могилы её возлюбленного. Вместо пышного надгробия на месте погребения посадили плакучую иву. Но история тем не кончилась. И вскоре вторая дама сообщила, что казнённый король вернулся к ней. Всем было понятно, что встреча с покойником означает скорую смерть. И, конечно, финал оказался тем же. И еще одна ива украсила парк. А страшное поветрие продолжалось. Одна за другой бывшие возлюбленные короля уходили в парк, где уже расположилась целая аллея из серебристых плакучих ив. Узнав о происходящем, королева решила сама разобраться во всём. Тайно прибыла она в западную страну и к вечеру, скрыв лицо глубоким капюшоном, отправилась в парк опустевшего дворца. Суровый ветер пронизывал её насквозь. Низкие облака сстались над землёй, погоняемые полной луной. В конце длинной ивовой аллеи её ждала высокая фигура, закутанная в плащ. Королева затрепетала, но звуки арфы внезапно нарушили тишину. Призрак пел, и голос его чаровал, сливаясь с лунным светом и шёпотом ночи. Всё ближе сходились они, пока сильные руки не обняли королеву. "Я вас люблю", прошептал знакомый голос. Наис отбросила капюшон. «И вы готовы разделить со мной трон?» — спросила она. «Нет», — хотел проговорить незнакомец, но что-то вдруг сломалось в нем. «Да», — произнес он, — «тысячу раз да». В его глазах не было больше ничего. Ни гордости, ни холода. Принц консорт стал королём.